Русселе, поклонившись, вышел в соседнюю комнату Кардинал ненадолго остался один А я все возвращаюсь к тому же К предположению отца Радена во время первого приступа холеры Что он отравлен по распоряжению святого престола Значит, он задумал нечто ужасное против Рима Если ему могло прийти в голову «Такое отвратительное опасение! Неужели наши подозрения основательны? Неужели он воздействует какими-то подпольными путями на значительную часть святой коллегии? Как этого у нас опасаются? Но с какой целью? Вот в это и невозможно проникнуть! До того ревниво оберегается эта тайна его сообщниками!» Я надеялся, что он выскажется хоть в бреду, потому что почти всегда бред такого деятельного человека отражает мысли. Но до сих пор за целые пять приступов, пять приступов, которые подробно застенографированы, я не слыхал ничего, ничего, кроме пустых и бессвязных слов». Я в отчаянии, монсеньор, так как должен вам сообщить, что отец Роден упорно отказывается кого-либо принять. Что? Да, он говорит, что нуждается в абсолютном покое. Он слаб, но вид у него мрачный и разгневанный. Мне кажется, что он слышал разговор о катафалке. У преподобного отца бред был ночью? Да, но от трех до половины шестого утра. Вы все-таки желаете пойти? Но больной положительно не хочет никого видеть. Он желает, чтобы его не беспокоили. И ввиду опасной операции, которая... Не обращая внимания на это замечание, кардинал вошел в комнату Родена. Воздух, как обычно в комнате больного, был пропитан лекарствами, но они смешивались с каким-то острым, отвратительным запахом заставившим кардинала остановиться в дверях.